Глава 11. Олег открыл глаза еще находясь под впечатлением сна, хотел вскочить и разобраться с напавшими на его близких людей, но его мягко опустили обратно на ложе, и прижали возникшими из постели рейлингами. Из силовых устройств выскочили полимерные ремни и зафиксировали мужчину к кровати. Под руками материализовались площадки с монтированными ручками джойстиков. А на голову наехал глухой шлем. На фоне этого одевания крякал неприятный слуху тревожный сигнал будоража ображения. Быстрее приходи в себя. На нас надвигается объединенный флот возмездия других раз. И управляющий тормошил все еще сонного человека. Мы что, с кем-то воюем? Землянин захотел почесать нос, но руки были ограничены в движении. Нет, Это ожидаемая реакция на вторжение в приграничные миры нашего корабля колонизатора. Правда, в этот раз их больше обычного. Прилетели отбивать кандидатов подготовленных к ассимиляции. Тупые и маназависимые создания не понимают, что их сородичам неслыханно повезло стать могущественными боргами и обрести вечную жизнь. А еще это делать уже поздно и бесполезно. Обратной дороги нет. Им ввели колонию нанитов сразу, как только искатель оплел тела своими щупальцами. А зачем меня привязывать? Я теперь тоже ассимилирован и никуда не убегу. Да куда ты денешься с подводной лодки, как принято говорить на твоей земле? Это всего лишь страховочные ремни, чтобы не расшибся и случайно не улетел в открытый космос. Скоро будет сильно трясти, а джойстики управления и шлем это посредники разработанный для таких неучей и тормозов, как ты, не освоивших пока ментальное взаимодействие с боевым ии твои мозги с непривычки закипят от происходящего обмена боевой информацией. Это не учение. Кибер сюсюкаться не будет, и посылает операторам ментальные директивы мощными сигналами на случай попыток подавления извне, в ответ также нужно слать четко выраженные команды, а ты из кухней справиться не можешь, и скорость твоей реакции так себе только мусоровозами управлять. Я на земле служил в воздушно-космических войсках, доводилось даже пилотировать экспериментальный истребитель шестого поколения Су-67. Зря хвалишься по откликам твоей нервной системы, я простой жилищный управляющий могу с уверенностью сказать, что произведенные с помощью магии и животных зооморфы и северной короны, атакующие нас на космических истребителях Лучшие пилоты, чем ты, не говоря уже про боргов. Я их в честном бою. Хватит пустых припирательств со мной. Тебе и так доверено очень мощное, но долго заряжающееся оружие, расположенное в зоне минимального риска нападения. С этой стороны станции и стратег не предполагает активности вражеского флота. А награды за сбитые корабли даются. Землянин нетерпение пошевелил пальцами податливые ручки управления. Да и не ограничено. каждое попадание по врагу из твоего излучателя обогатит тебя на 100 коинтов и 10 единиц опыта уничтожение корабля противника принесет награду в зависимости от класса судна дерзай последние слова были сказаны с явной хитцей и издевкой. чувствовалось что от олега никто не ожидал больших побед тем временем шлем приступил к трансляции состояния охраняемого сектора На мне схеме с этой стороны было еще несколько маленьких скорострельных турелей против вертких истребителей. Увеличив масштаб тактической карты, мужчина увидел истинные размеры орбитальной станции, висящей над южным полюсом планеты и имеющей, как у Медузы, сложно вытянутые очертания. У противоположного полюса находилась орбитальная группировка еще более крупных габаритов и разветвленной конфигурации. Вокруг нее открылись переходные порталы, И появилось множество точек красного цвета. Боевая готовность. Флот вторжения вступил в бой с северной станцией. Не снижать бдительность, открывать огонь только по красным маркерам. При попытке выстрелить союзные корабли синего цвета вас ждет шоковая блокировка, пророкотал брутально низкий голос ИИ стратега. Россыпи красных точек значительно превышали количество своих. И Их число все увеличивалось с каждой минуты. Мне схема отображала пунктиром росчерки выстрелов и полеты торпед, а также подсвечивал результаты попаданий. Они сопровождались небольшой вспышкой и ликвидацией очередного маркера. Большой плазменный излучатель, доставшийся землянину, мог ограниченно нацеливаться джойстиками только в узком секторе между пилонами лучами станции. Пока что в поле зрения никто не объявлялся, но человек не терял надежды пополнить свой счет меткой стрельбой. Ведь на экзаменах в Летной академии он получил высший балл за активный и результативный воздушный бой. Размечтавшись о легких деньгах, Олег ушел от реальности, но его внезапно хорошо встряхнуло. Что-то попало в громаду орбитального дома, затем еще раз и еще. По наспех перемещённой в южный сектор карте стало ясно, что редкие красные фишки не оставили без внимания и другую часть планетарной обороны. Но все они располагались с противоположной от турели стороны и подло безнаказанно долбили в спину. Привыкнув к постоянной тряске, стрелок снова решил взглянуть на бой в окрестностях первой станции и был поражен внезапным отсутствием таковой. Вместо нее зияло наполненное обломками пространство, а вражеские маркеры стали уверенно огибать планету в южном направлении, попутно густо сбрасывая бомбы на поверхность. Ескин, мы потеряли северную базу. Нас окружают и бомбят наземную инфраструктуру, закричал Олег в надежде, что его услышат через шлем. Спасибо за бдительность, оператор. Да, нам известно об этом. Наземные установки подавили. Процессор планеты тоже погиб. Теперь пришла наша очередь. Стратег отключился. Эх, как там мое хозяйство и Васенька? Выживет ли? Корабли приближались к границе возможной стрельбы, и обозначения на схеме обрели название классов боевых аппаратов. Огромный линейный крейсер шел курсом на слабозащищённую сторону станции в эскорте крейсеров сопровождения, а также эсминцев, корветов, каравелл и джонов, а вокруг роились эскадрильи истребителей. Синих маркеров схема уже не отображала. Тряска от попаданий заметно увеличилась как по частоте, так и по амплитуде. В нейтрально чистом до этого воздухе почувствовались примеси Гарри. В голове промелькнула мысль, как бы очистить его от угарного газа, чтобы не отравиться. Тут же перед глазами появилась надпись: «Установить дыхательные фильтры". Конечно, да. Морфирование фильтров завершено. Эффективность очистки воздуха 95%. К развитию тела добавилась способность живучесть. Дышать сразу стало легче. Тем временем соседние точки обороны открыли заградительный огонь. Часть Частистрели, попадая под него, разрывались фейерверком, как праздничный салют. Прицел же Олега за ними просто не поспевал. Он оставил это бесполезное занятие и на максимальном увеличении стал выцеливать самый большой неповоротливый корабль. Флагман умело сел в и прикрывал борта не только защитным, но и маскировочным полем, постоянно плюя разнокалиберным огнем. Подавленная система наведения не выдавала каких-либо подсказок. Пришлось запоминать по выступающим неровностям, из каких мест больше ведется огонь, а из каких напротив не стремятся привлечь внимание меткой стрельбой. Там, по навязчивой интуиции человека, предположительно, и располагались важные агрегаты или рубка управления. Как вы понимаете, таким земным прагматичным способом выбирать уязвимые места для обстрела тяжелым орудием местные высокоразвитые гуманоиды просто еще не додумались. Рассчитав упреждения по курсу и вращению, Олег долго прицеливался в подозрительную для него точку. И наконец, когда уже оборонительные турели станции практически были задавлены плотным атакующим огнем, нажал на гашетку. Накопленный заряд плазмы выплеснулся рассерженным ядром И устремился вместо РНДУ со странным затуманенным наростом ведущего корабля агрессоров. Пронзив практически моментально разделяющее пространство и защитное поле, энергошары исчез под покровом маскировки, и тут распуг гриб ядерного взрыва. Легкая Лёгкая защиты сразу отключилась. Маскировка слетела как простыня при открытии нового памятника. Корабль начал детонировать, но не весь Все же его исполинские размеры и прочность конструкции удержали в едином целом основной каркас. Он прекратил отстреливаться и попытался развернуться, чтобы убраться с поля боя, но не тут-то было. На нем сосредоточились все орудия защитников. Один из крейсеров самоотверженно выдвинулся на перерез, закрывая с собой избитого товарища от огня воспрянувших боргов. Ему тоже сразу здорово насавали сду с корпуса весь щит. Орудие Олега пропищало о готовности к новому выстрелу, и он недолго думая влепил по такому же наросту у корабля. На этот раз система наведения прокомментировала, что под выступом располагается не имеющий никакой тактической ценности грузовой склад отработанных магических кристаллов, куда их свозят со всего корабля для быстрой перегрузки на танкеры. Выпущенный заряд плазмы пробил шлюз и детонировал в грузе пустых накопителей маны да так, что шедшая параллельным курсом протонная торпеда добилась при сравнении гораздо скромнее результатов. Повреждения оказались критическими, крейсер раскололся на две крупные части и на множество осколков помельче. Перед этим от него отстрелилось множество спасательных капсул и шлюпов. Корабли поменьше, опасаясь новых потерь, прекратили атаку, скучковались, собирая спасающийся экипаж, притягивая их магнитными захватами. А поврежденный линейный крейсер, разгоняемый множеством пристыкованных дронов, улепетывая со всех рабочих дюз, через некоторое время смог выйти из зоны поражения. Остальные крупные суда, уворачиваясь от возмездия, резво дернули следом. В звездной системе раскрылось множество порталов, в которые ушёл оставшийся флот противника. Наступило затишье на фронте. Отбой тревоги пока не давали. Автоматизированные зонды разлетелись по всем направлениям выискивая засады, разведывая территорию и спасая тех, кто выжил в бойне. Куча космического мусора заполнила всю орбиту, блокируя любые сканеры. А ты молодец. Откуда узнал, что обычно неуничтожаемые магические кристаллы взрываются от плазменного заряда? В ушах громыхнул грубый голос стратега, заставив мужчину дернуться. Ну, наверное, по аналогии с земным опытом. Мы люди с детства знаем, Что если бросить пустой баллончик из подай-разолей в костер, то есть слабый плазменный поток, по-вашему, то он детонирует. Сколько я их перезрывал, не сосчитать. Так что опыт по этой части огромный. Научный отдел сейчас принял в разработку твою теорию. Это настоящий прорыв тактики боевых действий, взяв на вооружение этот метод. назовем его для секретности презент от самохапов. Мы понижаем эффективность их кораблей, они становятся обычными незащищенными консервными банками. А тебе, как новатору спасшему колонию от полного уничтожения, причитается повышение статуса, несколько полезных буг-блоков, переселение в улучшенные апартаменты и подарок от флота. Твой бывший шлюп с птичьим названием, не зря его могущество эксплуататор велел присматривать за тобой. Ты оправдал наши надежды. Пока отдыхай, подкрепись. Скоро будет новая работа. Наконец всплыла надпись: "Отбой тревоги. Угроза миновала. Всему персоналу станции и выжившим экипажам кораблей привести регенерацию тел и приступить к устранению последствий боя. Результаты будут объявлены после анализа сражения и подсчетов попаданий на основании информации регистраторов".